Странно, как легко и как чудесно ново чувствовал себя Александров, очутившись на Знаменской улице, на Людной и все-таки очень широкой Арбатской площади и, наконец, на Поварской с ее двухэтажными, прекрасными, аристократическими особняками. Натренированные ноги, делая большие и уверенные шаги, точно не касались тротуара. Веселило чувство красивого, ловко пригнанного, туго обтянутого мундира. Свежие тесные белые перчатки радовали руки и зрение. «Кому первому придется отдать честь?» — задумал Александров, и тотчас же из узкого переулка навстречу ему вышел артиллерийский поручик. Александров тотчас же быстро приложил руку к бескозырке. Но артиллерист, мило улыбнувшись, принял честь и сказал... Опустите руку, господин Юнкер. Ну что, я ошибаюсь или нет? Вы сегодня принимали присягу, правда? Так точно, господин поручик. Как вы могли узнать? Ха-ха, очень просто. По выражению лица. Я как увидел вас, так и сделал себе такое же лицо. И сразу подумал, вот такое выражение было у меня после присяги. И даже в том же милом Александровском училище. Ну, желаю вам всего хорошего. «С Богом!» Они крепко пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. «Какой, однако, душка этот маленький артиллерист!» С умилением подумал Александров. Потом он сделал подряд две грубые ошибки. Стал и даже очень красиво стал во фронт двум генералам. Но один оказался отставным, а другой – интендантским. Первый раза три или четыре – торопливо ответил Юнкеру отданием чести, а второй сказал ему густым приветливым басом. «Очень рад, молодой человек. Очень-очень рад вас увидеть и с вами познакомиться». Прошел месяц. Александровское училище давало в декабре свой ежегодный блестящий бал, попасть на который считалось во всей Москве большим почетом. Александров послал Синельниковым три билета. Больше не выдавалось. В вечер бала он сильно волновался. У юнкеров было взаимное соревнование, чьи дамы будут красивее и лучше одеты. Огромный сборный зал, свободно вмещавший 400 юнкеров, был обращен в цветник, в тропический сад. Ротные курилки и умывалки обратились в изящные дамские уборные. Знаменитый оркестр Крейнбринга уже настраивал под сурдинку инструменты. Уже в двадцатый раз Александров перевешивался через массивные дубовые перила, заглядывая вниз в прихожую, застланную красным сукном, отыскивая своих дам, чтобы успеть помочь им раздеться. И вот, наконец-то, они — Пулею слетает Александров вниз, но их только двое. Оля и Люба в сопровождении Петра Ивановича Боброва, какого-то молодого юриста, который живет у Синельниковых под видом дяди и почти никогда не показывается гостям. Он во фраке. Пахнет от девочек вкусно арбузом, морозом, духами иланг-иланг и мехом шубок и свежим дыханием. Они поправляются перед огромным зеркалом и идут за Александровым наверх. «А что же Юлия Николаевна?» спрашивает юнкер. «Она очень жалеет, что не может быть у вас на балу. Она сегодня очень занята. Она поздравляет вас с праздником и велела передать вам вот этот сверток. Там подарок вам на память. Возьмите». Александров провожает дам в обширный зал. Оркестр Нежно, вкрадчиво, заманчиво играет штраусовский вальс. Дамы Александрова производят сразу блистательное впечатление. Юнкера, как пчелы, облепляют их. У Александрова остается свободная минутка, чтобы побежать в свою роту к своему шкафчику. Там он развертывает белую бумагу, в которой заворочена небольшая картонка. А в картонке... На ватной постельке лежит фарфоровая голубоглазая куколка. Он ищет письмо. Нет, одна кукла, больше ничего. Он возвращается в зал, Ольга свободна, он приглашает ее на вальс. Гибко положив ногую руку на его плечо и слегка грациозно склонив голову, она отдается волшебному ритму вальса, легко кружась в нем. Глаза их на мгновение встречаются, в глазах ее томное упоение. «Теперь я скажу вам о вашей Юлии», — шепчет она горячим и ароматным дыханием. «У нас сегодня помолвка. Юлия выходит замуж за покорни». И сам Александров удивляется своему спокойствию, с которым он встречает эту черную весть. Он таким же горячим шепотком говорит «Дай ей Бог счастья, но мне это все равно. Я давно уже и до смерти люблю вас, Оля». И она отвечает, поправляя свои разбежавшиеся кудряшки «Ах, если бы я могла этому верить!» И задорно смеется.